в частном общежитии Древней Руси, в ее гражданском обороте. Об этом всего удобнее было бы судить по случаям законного наследования, но такового случая с достаточно выясненными обстоятельствами не встречаем в московском княжеском доме изучаемого времени. В духовных грамотах видим исходство и отступление от этого обычая. Княгини, сверхназначаемые их,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 Теперь посмотрим, какие отношения устанавливались между князьями-со наследниками, когда закрывал глаза их отец-завещатель, и они вступали во владение, доставшими своим участками отцовской вотчины. Эти отношения можно изучить по договорным грамотам московских князей, которых также дошло до нас несколько десятков от 14 и 15 веков.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 Серпуховским Владимиром Андреевичем. «Тобе знать и своя отчина, а мне знать и своя отчина». На основании этой формулы и определяются взаимные отношения князей сонаследников по владению. Каждый князь обязывался не вмешиваться в удельные дела другого, не мог без разрешения владельца приобретать земли в чужом уделе, не мог даже